Глава 16. Поразительное заявление Фарша Тутхантера. 1. На обед в этот вечер Сэмбл приглашён своим старым другом, мистером Уилоби Брэддком. К нему домой на Джон-стрит, Мейфер, и без 10:08 мистер Брэддк ягозился в гостинной, беседуя со своей экономкой миссис Мартилип. Гости могли появиться с минуты на минуту, и последние четверть часа весь во власти лихорадочные нервозности, отревающей каждого гостеприимного хозяина. Он метался по дому, инспектируя и то, и сё, будто, цитирую сведено, его дворецкого, который, когда его господин внезапно выпрыгнул на него из полутёмной столовой, прикусил язык и чуть не выронил поднос с бокалами, будто старая клуша. Приговор, который был вынесен Бреддаку на половине слуг, сводился к тому, что он в роли устроителя празднества настоящей чума. Вы абсолютно уверены, миссис Липпет, что всё в полном порядке? Всё в полном порядке, Уилли, с полным самообладанием ответила экономка. Эта внушительная женщина отличалась от своей дочери Клэр тем, что была высокой, худой и эрли на носы. Отпрыск семейства Бромэйдж хорошо известного в трясининге на болоте, она с тихой гордостью следила, как её сыновья и дочери обзаводились бромейджскими носами, и втайне гревала, что Клер, её любимица, в столь большой мере унаследовавшая её твёрдый и решительный характер, увы, в носовом отношении пошла в менее выдающийся род Липеттов. Мистер Липит был серым, заурядным человеком, пределом до которого могла снизойти уродлённая Бромыч и безусловно недостойным того, чтобы лучшее из его дочерей уподобилось ему внешне. Вы уверены, что закусок хватит? Закусок более чем достаточно. А напитков? сказал мистер Бредок, и это слово напомнило ему об оскорблении, которое терзало его с момента последнего визита в столовую. Он надёрнул свой белый жилет и провёл пальцем по внутренней стороне воротничка. Миссис Либет, сказал он, я э проходил минуту назад мимо столовой. Да, мастер Уилли. Вам не нужно так волноваться. Всё будет так, как требуется. Я услышал, как вы сказали Слэдду, чтобы он сегодня не давал мне шампанского, договорил мистер Брэдок, багровея при этом язвящим воспоминаний. Экономка выпрыгнула Да, мастер Уилли. И ваша дорогая мамочка, не покинь ананас, отдала бы точно такое же распоряжение после того, как моя дочь Клэр сообщила мне о том, что произошло той ночью и в каком вы были виде. Даже не знаю, что сказала бы ваша дорогая мамочка. Последние 20 лет жизни Уилоби Брэдка разговоры миссис Липиц с ним состояли главным образом из предположений, что сказала бы его дорогая мамочка по поводу разнообразных начинаний, которые он предпринимал или обдумывал. Вы должны бороться с этой тягой, мастер Уилли. Вспомните своего дядю Джорджа. Мистер Брэдка спустил тяжкий стон в душе своей. В частности, старые преданные служители невыносимы потому, что представляют собой ходячие и скандальные хроники семьи своих обожаемых господ. Мистер Убред окупорой мерещил, что он шагу ступить не может без того, чтобы на него не обрушили жуткий пример какого-нибудь изиступившихся его родючей. Но «Ну вот что, объявил он слабо, затрепехавшись: "Я хочу сегодня пить шампанское. Будете пить сидр, мастер Уилли? Но я ненавижу сидр. Сидр вам полезен, мастер Уилли, беспощадно объявила миссис Липпет. Спор прервал звонок в дверь. Экономка удалилась из гостиной, куда Сладдан не замедлила ввести лорда Тилбери. А, мой милый, сказал лорд Тилбери, вступая в комнату. Он просиял на своего молодого друга настолько благодушно, насколько позволял его наполеоновский облик. Ему в целом нравился Уиллоби Брэдок, как в целом нравились все очень богатые молодые люди. "Как поживаете?" сказал мистер Брэдок. "Жутко рад, что вы сумели прийти, хотя я никак не мог пригласить вас заранее. Дорогой мой". Он сказал это учтиво, но на самом деле его задело, что его приглашают на обед утром того же дня. Он полагал, что его высокое положение даёт ему право ожидать большей почтительности к себе. И хотя он принял приглашение, так как уже на опыте познал искусство повара мистера Брэдка, но чувствовал, что ему обязаны извинениям за подобные нарушения этикета, и был удовлетворен, когда извинение это было принесено. Я пригласил вас в последний момент, объяснил мистер Брэдок. потому что только утром выяснил твёрдо, что Сэм Шоттер сможет прийти. Я подумал, как замечательно ему будет встретиться с вами не в рабочей обстановке. Лорд Тильберин наклонил голову. Он признал всю вескость довода, что для всякого встречиться с ним в любой обстановке замечательное событие. А. Так вы знакомы с молодым Шоттером? О да, мы учились вместе в школе. Своеобразный, молодой человек. Чудесный малый. Но э, несколько эксцентричный вы не находите? Да, Сэм всегда был жутко находчив, сказал мистер Брендик. В школе в коридоре перед нашим дортуаром ставили железную решётку, ну но чтобы ночью мы не разбежались, понимаете? Так Сэм сигал через неё и спускался в кабинет нашего наставника. С какой целью? Ту просто посидеть там. Лорд Сильдерин задумённо уставился на своего собеседника. Не проходило дня, подумал он скорбно, без новых доказательств легкомысленности и неуравновешенности молодого человека, которого он столь опрометчиво взял под своё крыло. Насколько я могу судить, поступок абсолютный деитический, сказал он. Но «Ну, не знаю, знаете ли, мистер Брэдок встал на защиту друга. И видите ли, иногда там обнаруживалась сигара или тарелка с печеньем, или ещё что-нибудь, и тогда Сэм их забирал. Так что вовсе это не пустая трата времени. Тут с подносом вошёл Слэбден. "Коктейль?" спросил мистер Бреддок, беря бокал и бросая его вызывающий взгляд на верного служителя, который держал поднос вне его досяжения. "Нет, благодарю вас," сказал Лортидди. "Мой врач временно запретил мне употребление алкогольных напитков. В последнее время я испытываю некоторые симптомы, возможно, намекающие на подагру. Мне повезло. И без всякого сомнения, без них мне гораздо лучше. Я нахожу Сидер превосходной заменой. Вы ждёте много гостей сегодня? Порядочно. Не думаю, что вы с ними знакомы. Ну, кроме, конечно, Стери Карена. Рен? Неужели вы говорите про редактора моего домашнего спутника? Да, он придёт со своей племянницей. Она, вы знаете, живёт у него. Аллорд Чилбери подскочил, словно сиденье его кресла снизу пронзирешило. И так сильно на него подействовали эти слова, что он чуть было не бросился в след удаляющемуся Сладдану и не выхватил у него отвернутый коктейль, вопреки всем медицинским предостережениям. Он чувствовал потребность восстановить свою нервную систему. Заявление мистера Рена в утре прибытия Сэма, что у него, у мистера Рена нет дочери, полностью успокоило лорда Тилли. Фрэнси решил он, обычно столь безошибочный в подобных делах, было несправедливо к Сэму, объяснив его во дворении в Мондри пожеланием поселиться рядом с какой-то девицей, ловящей женихов. И вдруг выясняется, что она вновь доказала безошибочность своего чутьья. Он с höchше растерянностью смотрел на своего ничего не подозревающего хозяина, когда начали прибывать остальные гости. Но его оглушённое сознание не воспринимало их. Словно сквозь туман он увидел молодого человека, очень смахивающего на кролика, и другого молодого человека, очень смахивающего на другого кролика. Затем два миниатюрных, коротко подстриженных создания, блондинку и брюнетку, не то ж он, не то сестёр этих молодых людей, а затем ещё одну представительницу слабого пола, никем не сопровождаемую. Мистер Брэдек назвал её тётей Джули. Его милость отрешённо предавался своим мыслям и не стал брататься ни с кем из них. После чего появился Сэм, и несколько секунд спустя с ладным доложил о мистере Рэнне и мисс Деррик. Лорд Тилбери, разглядывающий картину о Агна, чуть подскочил и обернулся. Не будь он предубеждён, он мог бы воспринять Кей одобрительно. Подобно многим другим великим людям, он был ценителем женской красоты, а она в золотом платье, пережившем крушение Мидоэза, выглядела особенно привлекательной. Но теперь её красота только усугубила его неодобрение и тревогу. Он глядел на неё с ужасом. И глаза его горели мрачным огнём, каким горят глаза старого доброго отца в фильме, когда он смотрит на авантюристку, из чьих когтей пытается вырвать своего единственного сына. Но тут произошло нечто, исполнившее его сердце надеждой и покоем. Сэм, который был изловлен тётей Джули и несколько минут нетерпеливо беседовал с ней, теперь ловким пасом умел вырваться из сферы её влияния. Он мгновенно ощутил следом с Кей и Лорд Тилберри, не спускаясь с неё глаз, увидел, как оледенело её лицо. Она ответила ему двумя-тремя словами, отвернулась и оживлённо заговорила с одним из двух молодых людей, очень смахивавших на кроликов. А Сэм, смахивавший на человека, который в темноте налетел на кирпичную стену, уныло отошёл, и тут же тётя Джулия вновь им завладела. Лорд Тилберри упивался восхитительным чувством облегчения. В дни юности, когда он посещал танцы по подписке в зале Императрицы в Западном Кенсингтоне, он порой видел такое выражение на лицах своих партнёрш, когда наступал на нижние оборки их платьев. Он понимал его смысл. Подобный взгляд имел лишь одно истолкование. Кей, хотя и жила в близком соседстве с Семом, не считала его украшением их улицы. Одним словом решил лорд Тилдери Если между этим молодым человеком и этой девушкой что-то есть, то что-то крайне одностороннее. И он направился в столовую с лёгким сердцем, готовый исполна отдать должное искусству бесподобного повара мистера Брендика. Когда садясь за столу, он обнаружил, что Кэй, его соседка справа, то был очень доволен, так как теперь испытывал тёплое уважение к этой превосходной, такой разумной девушке. у него было твёрдое правило молчать, наслаждаясь икрой, но когда эта амброзия была поглощена в священном безмолвии, он обернулся к ней, сияя обногажелательностью. Как я понял, вы живёте в Эвелифилдс, мисс Дэрик. Да. Очаровательное место. Очень. Сады и колледж очень красивы. О да. А вы побывали в картинной галерее? Да, несколько раз. Подали рыбу, камбалу в кляре. У лорда Тилбери было твёрдое правило молчать, расправляясь с срывными блюдами. Мой молодой друг Шоттер, если не ошибаюсь, ваш сосед, сказал он, когда Камбл был в кляре и исчезла без следа. Он живёт в соседнем доме. Неужели? Так без сомнения, вы часто его видите. Я никогда его не вижу. Очаровательнейший молодой человек, сказал лорд Тилбери, похлёбывая сидр. Кей одарил его угрюмым взглядом. Вы находите? сказала она. Последние сомнения лорда Тильбери рассеялись. Он почувствовал, что всё к лучшему, в этом лучшем из миров. И подобно какому-нибудь весёлому гуляке, вышедшему из-под пера Блея, он легкомысленным жестом поднял повыше свой бокал. Казалось, он вот-вот затянет хмельную песню. Превосходный у вас фидербредок, благодушно прогримел он. Просто превосходный. Вылоби Бредок, который как раз созерцал собственную чашу с этим полезным напитком с мрачной неприязнью, поглядел на лорда Тильдери молча и страдальчески. Так что ответ взял на себя Сэм, который уныло слушал лепет одной из девушек с короткой стрижкой. Его снидали печаль и обида. Инцидент перед обедом подействовал на него угнетающе. Более того, Всего лишь секунду назад он перехватил взгляд Кей по ту сторону стола, взгляд холодный и презрительный. И он приветствовал возможность испортить чуть-чуть ещё жизнь, а уж тем более жизнь такого старого славродила Норна Тилбери, которому подобало бы размышлять о загробном существовании, вместо того, чтобы излучать столь адское благодушие. Недавно я прочёл очень интересную подробность о Сидре. объявил он громким własным голосом, так что один из очень смахивающих на кроликов молодых людей подавился анекдотом, словно от удара обухом. А оказывается, в диваншире фермеры кладут дохлую крысу в каждую бочку. "Мой дорогой шотер, чтобы придать ему забористости", продолжил сын. "И что самое любопытное, когда бочку открывают, оказывается, что крысы исчезла без следа, что доказывает силу этого пойла". Лорд Тилбери испустил невнятное восклицание и поставил бокал на стол. Мистер Брэдек, судя по его лицу, преисполнился внезапно несокрушимой решимости. Я прочёл это в домашнем спутнике пайка, добавил сын. Следовательно, это чистая правда. Вот тебе доброй немножко воды, сдержанно попросил лорд Тилбери. "Сладан", произнёс мистер Брэдек громовым голосом. "Налейте мне шампанского". Сэр, затрипетал Дворецкий и оглянулся через плечо, словно ища моральной поддержки Миссис Липпет. Но Миссис Липпет была у себя в комнате. "Следдан, слушаю, сэр", покорно ответил Дворецкий. А ксэму вернулось его обычное солнечное настроение. "Кстати, о домашнем спутнике Байка", сказал он. "Вы последовали моему совету и почитали сериал "Корделия Блэрд, лорд Сильбери"? Нет. оттрезал его милость. А следовало бы, мисс Блэр, поразительная женщина. Кей подняла глаза от тарелки. Ваша большая приятельница не так ли, заметила она. Ну, не сказал бы. Я видел её всего один раз. Но отлично с ней ладили, как я слышала. Мне кажется, я нашёл путь к её сердцу. Да, я так и поняла. Я подарил ей сюжет для романа, объяснил сам. Один из смахивающих на кроликов молодых людей сказал, что просто не понимает, как человек или женщина, если на то пошло, придумывает идею для книги или для пьесы, если на то пошло, или если на то пошло вообще обзаводится идеями, если на то пошло. Это, объяснил всем, как-то на самом деле случилось с одним моим другом. Второй, смахивающий на кролика молодой человек сказал, что с одним его приятелем как-то случилась чертовски странная штука. Он позабыл, какая именно, но тогда она показалась ему дьявольски странной. Он, продолжил сам, ловил рыбу в Канаде и жил вроде как на заимке. На чём? спросила коротко остриженная блондинка. В хижине и к её стенке была приклеплена фотография девушки, вырванная из иллюстрированного еженедельника. "Хорошенькой?" спросила коротко стриженная брюнетка. "Более чем", ист ответил Сэм. "Ну, так он провёл там несколько недель в полном одиночестве, даже словом не с кем было обменяться, то есть ничто не отвлекало его от этой фотографии, и в результате начал видеть в ней, ну, можно сказать, давнего друга". "Слэден", перебил мистер Брэдок, "ещё шампанского". "Несколько месяцев спустя", продолжил Сэм. "Он приехал в Англию и встретил эту девушку, И всё ещё видя в ней давнего друга, понимаете, он потерял голову и через 2 минуты, как они встретились, поцеловал её. Наверное, размазня из размазней и дурак в придачу. Критически заметила коротко остриженная блондинка. Возможно, вы правы, согласился Сэм. Но тем не менее произошло всё именно так. Не вижу, в чём тут соль, сказал один из молодых людей, очень смахивающих на кроликов. Но, видите ли, Естественно, она не могла понять истинного положения вещей и оскорбилась, объяснил Сэм. Смахивая на кроликов молодые люди переглянулись и покачали головами. Коротко подстриженные девушки пренебрежительно подняли брови. Бестович, сказала коротко подстриженная блондинка. Чушь, сказала коротко подстриженная брюнетка. Кто поверит, будто теперь отыщится дура, которая взовьётся, потому что кто-то её чмокнул? Теперь все целуют всех. глубокомысленно изрёк один из молодых, смахивающих на кроликов людей. Девочка устроила шум из ничего, сказал другой. А какой у истории был конец? спросила тётя Джулия. У неё ещё нет конца, сказал сам. Пока нет. Сладдан, произнёс мистер Брэдок тихим, грозным голосом. 2. Если вы молоды, энергичны и в радостном настроении, До вам по силам пройти пешком от Джон-стрит, Мейфер, до Бербер-роуд, Велльфилдс, и сам прошёл. Настроение у него было сверхрадужным. Перебирая в уме недавние события, он решил, что действительно уловил в глазах Кей выражения, напоминающие первый намёк на приход весны после особенно суровой зимы. И хотя костюм его мало подходил для соревнований по лёгкой атлетике, он покрыл 7 миль, отделявших его от дома с быстротой, которая всю дистанцию навекала на него насмешки пролетариата. Лондонцы на Сурейском берегу всегда интригуют зрелище куда-то поспешающего человека, а если поспешающий к тому же во фраке и в цилиндре, указанный лондонец высказывает своё мнение, не стесняясь в выражениях. Но зубоскарство не достигало ушей Сема. Не замечая ничего вокруг, он стремительно шагал вперёд, оставил позади Брикстон, пронёсся через Харнхилл и вскоре разгречённый счастливый достиг дверей Монрепо. Он отпер дверь своим ключом, вошёл и заметил на столике записку. Он механически развернул её. Почерк был незнакомый и жуткий. Дорогой мистер Шоттер, я буду весьма обязана Если вы попросите вашего слугу не чирикать надо мной, сидя на дереве. Искренне ваш Кейдерик. Он дважды перечёл эту краткую эпистолу, прежде чем разобрался в её смысле. А когда разобрался, им овладела неизбывная жалость к себе. Он делает всё, что в человеческих силах, чтобы установить приятные добрососедские отношения со смежным домом, А тем временем фарш сводит на нет все его попытки расиживая с утра до вечера на деревьях и чирикая жестоко так жестоко и горько. Он стоял и питал свой закипающий гнев, перечитывая письмо в третий раз, когда со стороны кухни внезапно донёсся долгий страдальческий вопль, словно стенала погибшая душа, и Сэм, даже не подобрав цилиндр, который выронил, потрясённый этим жутким звуком, ринулся туда. Привет, сказал Фарш, отрываясь от вечерней газеты. Овернулся. Его невозмутимость поразила Сема. Если слух его не обманывал, всего несколько секунд назад тут произошло зверское убийство, а этот железный человек сидит и читает отчёта с качков, даже глазом не моргнув. Что это было такое? Чёрт побери. Какое это такое? Да этот звук. А. -а, -а. Это была Эми. Взгляд Сэма привлёкло какое-то движение в тени под усту сторону стола. С пола там поднималось нечто огромное, оказавшееся затем гигантской собакой. Она кончила подниматься и, положив морду на стол, уставилась на него мечтательными глазами, а лоб наморщила, словно близорукий человек, старающийся решить, знакомо ему это лицо или нет. Ах, да, сказал Сэм, припоминая: так ты его купил? Ио. Так э он, она, бог знает, без извиняков ответил фарш. Эту загадку он лениво попытался отгадать ещё в начале вечера. И она звал её в честь моей старой тётки. Немножко на неё смахивает. И, видимо, привлекательная женщина, уже покойница. Ну, может быть, всё к лучшему, сказал Сэм, наклонился и дружески поддёргал ухо животного. Эми очень довольная, жеманно поскулила. Полагай, что на мастив фарш. Ну кто её разберёт? Тут лучше ничего не пологать. Так сказать, коктейли с собак, заметил Сим. То, что мерещится судьям собачьих выставок, когда их мучают кошмары. Тут он заметил что-то на полу, нагнулся и обнаружил, что заигрывая с псиной, выронил записку Кей. Он её поднял и смерил фарша сыровым взглядом. Эми, очарованная его недавними знаками внимания, пофыркивала, булькая точно вода в засорённой водопроводной трубе. "Фарш", сказал Сэм. "А? Какого чёрта?" сокрушающе осведомился Сэм, пичрикал на мисс Дерекс из деревьев. "Я только сказал "у", -у, -у Сэм», заявил своё оправдание мистер Тотхантер. Ты сказал что "у"? -у, -у? Плавание по морям и океанам придали щекам Фарше цвет орехового дерева, но в эту секунду на них словно бы заиграл румянец. Я думал, это та девушка. Какая ещё девушка? Горничная. Клара её зовут. Ну и почему-то ещё он нужным сказать ей у. -у, -у". Вновь физиономию Фарше окрасил тот же мимолётный румянец. Сем сострачанием обнаружил в ней подобие стыдливого смущения. Ну, тут такое дело. Одним словом мы помолвлены. Что? Ну, помолвлены, чтобы пожениться. Помолвлены? А? сказал мистер Тутхентер. И вновь омерзительная стыдливая ухмылка придала его чертам безобразие свыше нормы, отведённое им природой. Сэмсилл. Это неожиданное признание совсем его огарошило. Ты помолвлен? А? Но я думал, ты женщин не терпишь. Ну да, по большей части. Тут сам взглянул на это событие под другим углом, и его удивление усугубилось. Но когда же это ты успел? Успел? Но ты же видел её от силы полдесятка раз. И ещё одна загадка этого бурного романа поставила само в тупик. Он с откровенным любопытством посмотрел на победительного любовника. Но чем тут можно увлечься? сказал он. Не понимаю. Она очень даже хорошая девушка, возразил Фарш. Я не о ней, я о тебе. Что в тебе есть такое, толкнувшее эту заблудшую девицу на столь поспешный и опрометчивый шаг? Будь я девушкой, и умоляет и меня подарить тебе розочку из моего букета, я бы тебе её ни за что не подарил бы. Но нет, твёрдо перебил Сэм. И спорить нечего. Я бы тебе не подарил бы и всё тут. Что она в тебе увидела? Ну, Твою наружность можно сразу же сбросить со счетов. И ни интеллект, ни умение очаровать беседой, ничего этого у тебя в помине нет. Тогда что же? Мистер Тот Хантер застенчиво хмыкнул. Но, Сэм. У меня есть подходит. Вот так. Подходит? А? Какой подходит? Ну, просто подходит. Он и сейчас при тебе. А с какой бы стать? Нет, конечно, сказал Фарш. приберегаешь для особых случаев, а? И ты ещё не рассказал, как собственно всё произошло. Мистер Тот Хантер кашлянул. Ну, дело было так. Я вижу её в саду и говорю: "Привет". Она говорит: "Привет". И тогда она подходит к изгороди, и я подхожу к изгороди, и она говорит: "Привет". И я говорю: "Привет". И тут я её целую. Сэм выпучил глаза. И она не возражала? Возражала? А чего её возражать? Нет уж. Это можно сказать, разбил лёд, и после всё было очень хорошо и по-дружески. Ну и одно вело к другому. Усёк. Всеневсколыхнулась обида на мировую несправедливость. Очень странно, сказал он. Что странно? Ну, я знавал человека одного типа, ну, он э поцеловал девушку при первом знакомстве, так она просто в ярость пришла. А, сказал Фарш. Сразу же находя правдоподобное объяснение. Так у него наверняка была рожа: "Господи, спаси и помилуй, а из ушей волосы раслей". Тут уж, конечно, ни одна не захочет, чтобы вот такой её чмокал. Сэм отправился наверх лечь спать. Но прежде чем отойти ко сну, он долго и сосредоточенно рассматривал себя в зеркале. Он поворачивал голову так, чтобы свет падал ему на уши. Его томило непонятное уныние. 3. Кейли лежала в постели и думала. Иногда у неё вырывался смешок. Почему-то она чувствовала себя очень счастливой. Мир внезапно стал очень увлекательным и забавным. Подчиняясь безотчётному порыву, она запела. В любом случае, пела бы она недолго, так как умела думать о других, и, конечно, вскоре вспомнила бы, что рядом есть люди, которые хотят заснуть. Однако пропела она лишь так другой, ибо едва она открыла рот, как в стену глухо постучали, постучали с раздражением. Фарш тот Хантер любил свою Клэр, но терпеть такого не собирался. Он отвесился в стене три удара каблуком ботинка одиннадцатого размера. Окей, пропало желание петь. Она погасила лампу и сурово нахмурилась. Тишина окутала Сан-Рафаэль и Мон-Репо, а затем Откуда-то из недр последнего вырвался жуткий потусторонний вой. Эми одолела ностальгия.